Вадим присел на корточки и внимательно осмотрел мостовую. Поковырял ногтем сомнительное пятнышко, но это оказалось грязь, а не кровь или гарь. Значит, у стрелка был не бластер, а медицинский пистолет-транквилизатор. Конечно, дротики можно заправить и ядом, но к чему такие сложности? Плазма куда дешевле. И зачем убивать уже пойманного киборга, если куда интереснее расколупать его во благо науки? Спецагент знал, что Dex Company может дистанционно отключить любого выпущенного ею киборга, даже трижды перепрошитого, но увидел такое впервые. Если бы не эта подстраховка, шумиха с бракованными киборгами была бы гораздо громче, не ограничившись десятком случаев, когда шестерок срывало внезапно. Обычно какие-то симптомы все-таки были, и ловчая бригада успевала вовремя. Армия не отказалась бы использовать эту технологию и на поле боя, но компания строго блюла секрет фирмы. Не помогали даже многочисленные шпионы, которые порой крали вмонтированные в катера излучатели, однако ломали зубы многоступенчатый шифрованный код. К тому же единовременно можно было отключить только одного киборга и с небольшого расстояния, так что сплошняком положить вражескую технику все равно не вышло бы. «Туда тебе и дорога», — с чувством сказал Вадим, однако легче ему не стало. Да, он хотел сдать киборга в Dex Company, но не сейчас и не так. На запястье у Рыжего был ком с космического мозгоеда, в плече идентификационный чип, а Славику хватало проблем и без бракованного киборга, злонамеренно выпущенного на шебу. К тому же Дэн не успел рассказать, чем именно им насолил лупоглазый воришка. А еще, что самое непонятное и раздражающее, Вадиму все время вспоминался последний взгляд Рыжего. Чего он ожидал-то за свои штучки, а? «Предать можно друга, страну, человечество, но никак не машину». Сломалась и в утиль. Ни один нормальный человек его за это не осудит. Все равно, в конце концов, этим бы и кончилось, с его помощью или без. И какая вообще разница, кем его считает какой-то там киборг? Он все равно уже сдох. Ну или скоро сдохнет, и помочь ему уже невозможно. Все. Надо выбросить его из головы. Что ж она так болит, зараза? Идти к Ашсею. Будем надеяться, что он уже проснулся. Ашсей проснулся в шесть утра и успел как слетать на базу, так и вернуться оттуда в более дурном настроении, чем если бы его внеурочно разбудили. Сразу после разговора с подозреваемыми инспектора вызвали по внутренней связи и подло вышибли в заслуженный выходной. То есть и выходной у него по графику был, и заслужил он уже не меньше, чем двухмесячный отпуск. Однако прежде такой заботы от начальства не видел. Удивленный и раздосадованный Ашсей попытался возражать и вообще спрятаться в кабинете, но номер не прошел, начальство проявило поразительную прыть и застигло его на месте преступления, точнее, расследования онного. Инспектор внимательно изучал материалы по делу о краже биооружия и нашел уже две нестыковки. Слушать о них начальство не пожелало, перебив после первой же фразы. «Ирау. Мы планетарная полиция, а не космическая». Пусть у Центавриан по этому поводу голова болит. Наша задача — не пропустить украденное на шебу. Но они же попросили нас о помощи. Они предупредили нас об опасности. А с расследованием и сами прекрасно справятся. «Мой выходной как-то с этим связан?» — прямо спросил Ашсей. «Он связан с тем, что ты ценный сотрудник, и тебя надо беречь», — сладко возразило начальство и указало на дверь. Пришлось подчиниться. Обычно инспектор вёл свой старенький потрепанный флаер предельно аккуратно, подавая пример другим водителям и одновременно следя, как бы от машины чего не отвалилось. Но сегодня дорога от базы к дому превратилась в череду рывков и остановок. Превышать скорость АШС себе по-прежнему не позволял, а утопить педаль хотелось. Как чумной корабль встречать, так иди, ИРЛ, и скафандра на амбразуру в 10 тысяч летальных доз. А как центаврианских спецагентов, так ценный сотрудник. «Они его совсем за дурака держат, что ли?» Инспектор резко выкрутил штурвал, чтобы не врезаться в таксофлайер, тоже идущий на посадку. Парковочное место перед домом Ашсея было только одно, и таксист выпустил пассажира чуть поодаль. Инспектор замешкался у калитки, не торопясь ее открывать, и чуть чутье его не подвело. Чужак уверенно направился к нему. «Добрый день!» — буркнул он, противореча этому утверждению, как тоном, так и видом. «Вы Ирел Ашсей?» «Добрый», — тоже соврал инспектор. Мрачные незнакомцы, официально обращающиеся к нему по полному имени, не входили в число его желанных гостей и собеседников. Тем не менее, Ашсей кивнул и поинтересовался. «Да, в чем дело?» «Я ваш коллега из галактической полиции». Вадим вытащил жетон и привычно взмахнул им перед носом инспектора, но тот и бровью не повел, продолжая выжидательно смотреть на гостя. Пришлось предъявить удостоверение нормально, даже дать покрутить в руках и посмотреть на свет. «Ясно», — наконец сказал Ашсей, возвращая жетон, «гарантировать его подлинность могла только пробивка номера по базе со сканированием зрачка предъявителя, но для ни к чему не обязывающего разговора у калитки сойдет». «И что вы от меня хотите?» «У вас тут разгуливает один серийный воришка, находящийся в галактическом розыске. Начал Вадим издалека, собираясь завоевать расположение Ашсея с помощью премии за задержание преступника, а уж потом перейти к более важному и щекотливому вопросу. «Вы обратились не по адресу?» Инспектор повернулся к калитке. «Поговорите с шерифом, я в этом городе не работаю и в его дела принципиально не вмешиваюсь». К спецагенту пришлось идти в Абанк. «А как насчет дела с арестом космического мозгоеда? Откуда вы о нем знаете?» «Стрепенувшийся инспектор напомнил Вадиму овчарку, лениво лежавшую у ног таможенника, пока мимо не пронесли чемодан с наркотиками. Запросил центр. Спецагент понял, что дружбы у них не выйдет, а на вражду лучше не нарываться. Похоже, наши расследования пересекаются, но я тут неофициально, поэтому решил поговорить с вами с глазу на глаз». Ашсей выслушал его с каменным лицом, по которому до последнего нельзя было догадаться о принятом решении. «Проходите». Скомандовал он, открывая калитку и без раздумий пристреливая радостно прыгнувшую ему навстречу собаку. Вадим опешил, не сразу разглядев уродливую безглазую башку и мощные когтистые лапы песика. «Кроты!» — извиняющимся тоном пояснил инспектор, выволакивая 20-килограммовую тушу за забор и бросая под нарисованным на нем желтым крестом для уборщиков. Достали уже подкапываться. Свежая полуметровая кротовина красовалась у самого крыльца — Ашсей потратил несколько минут, спихивая землю в дыру и старательно затаптывая ее ногами. Вадим заметил рядом несколько подобных пятен, от совсем лысых до почти заросших травой. Прежде чем пропустить гостя в типичное жилище холостяка, страдающего цвета и вещебоязнью, из-за почти отсутствующей мебели маленькая гостиная выглядела просторной, а из-за все-таки присутствующей стол и два стула допросного вида неуютной. Инспектор указал Вадиму на один из стульев, стоящий против света, разумеется. Подошел к встроенному бару и с дежурной вежливостью поинтересовался. «Хотите что-нибудь выпить?» Вадим оценил обстановку и понял, что просить что-нибудь крепче кефира бесполезно и даже опасно. «Минералку, пожалуйста». Спрашивать с газом или без Аш-Сэй не стал. В баре все равно стояла только одна бутылка, которую инспектор поровну разлил по стаканам. С идеальной точностью. «Рассказывайте». Ашсей сел напротив и, не притронувшись к угощению, сложил руки на столе и пристально уставился гостю в глаза. Это Вадим счел уже перебором. Да, формальный инспектор был на своей территории, но формально же подчинялся полиции поэтому в неформальной беседе они были равны. Да и вообще коллеги должны относиться к друг другу с большим участием. Тебе ведь тоже когда-нибудь может понадобиться моя помощь? Спецагент в пику Ашсею откинулся на спинку стула, отхлебнул из стакана и понял, что друзья у инспектора бывают редко. Держать в баре такую дрянь можно только для врагов. Скажите, Ирел, вам не чудится странный душок в этом деле? Хотелось бы вначале услышать вашу версию, не дрогнул Ашсей. Версию Вадима, увы, не было. Не хватало слишком многих кусочков головоломки, пришлось домысливать их на ходу. Факты же оказались таковы. Кристально честный и добропорядочный экипаж мозгаеда задержан на основании явной клеветы. Вадим гарантирует, что никакого биооружия они не брали. Он заметил бы, в смысле у него есть надежный информатор на борту. Зато незадолго до них на Шебу высадился крайне подозрительный субъект, специализирующийся как раз на кражах. Ну да, из гостиничных номеров. Ашсей тоже читал ориентировку на Базиля и обладал хорошей памятью а не центаврианских лабораторий. Но какой карманник не мечтает стать медвежатником? К тому же у него зуб на команду транспортника. Нет, Вадим пока не знает какой, то есть это секретная информация. И информатора тоже выдать не может, потому что тогда придется проводить его по программе защиты свидетелей. Звучало все это, прямо сказать, неубедительно. «Ага», — только и сказал инспектор, терпеливо выслушав показания. «Понятно». «Что понятно?» почти позавидовал ему спецагент, что тут действительно что-то нечисто. Аж Сей, наконец, отпила своего стакана или хотя бы сделал вид. «Так, может, отпустите корабль? И дело с концом». Вадим понизил голос и заговорщически подмигнул. «Не могу», — так и не ответил ему взаимностью инспектор. «Это превышение моих полномочий, после которого мне придется подать рапорт об отставке. Но я обещаю вам, что следствие будет вестись предельно объективно и добросовестно. И если сообщенная вами информация верна, то ваши знакомые скоро окажутся на свободе». Вадим все-таки попытался еще немного его поуговаривать, но, кажется, добился обратного эффекта. «Ладно, тогда хотя бы возьмите мою визитку», — сдался спецагент, доставая видеофон и выдергивая из него нужную информацию. «Позвоните, если что-нибудь узнаете, или захотите уточнить. Непременно». Аж сей встал, давая понять, что допрос... Ту. Разговор окончен. И проводил гостя до двери, на прощание неожиданно заметив. «Кстати, для специального агента вы слишком нервничаете. Зато у тебя эмоций меньше, чем у киборга. Чуть не брякнул в сердцах Вадим. Тяжелая неделька выдалась», — проворчал он. «Так я могу на вас рассчитывать? В рамках закона? Разумеется», — заверил его инспектор. но «Ну, хоть что-то». Вздохнул Вадим и, коротко поблагодарив, ушел. Ашсей подозрительно высунулся за порог, высматривая новые кротовины, удовлетворенно кивнул и захлопнул дверь. Вернулся к столу, аккуратно обернул гостевой стакан салфеткой и понес снимать отпечатки. Стефан после кафешки тоже пошел домой не сразу. Решил проведать свою лавчонку наткнулся на печально мнущегося возле нее покупателя и добросердечно его обслужил. После чего пришлось простоять за прилавком полтора часа, увидев открытую дверь, клиенты хлынули потоком. Выгнать их было бы некрасиво, все же знакомые. В итоге Вадим вернулся немногим позже Стефана и застал его озадаченно разглядывающим Дэнов скафандр. Вообще-то, их действительно полагалось хранить в расправленном состоянии, но на полу посреди гостиной он производил впечатление сдувшегося трупа. От последней шуточки киборга Вадиму стало совсем тошно, особенно когда он заметил лежащий на столе ком. Дэн тоже прекрасно понимал, что может крупно подставить капитана и предпочел избавиться от улики. Больше киборг ничего не поджег и не затопил, даже ограбленный шкаф аккуратно закрыл. «А где он сам?» — растерянно спросил приятель. «Я его на задание отправил», — соврал спецагент. «На какое?» По дороге домой Вадим сочинил правдоподобную легенду о выслеживании опасного межгалактического маньяка, которую Стефану и изложил, сурово потребовав хранить тайну. Торговец пришел в восторг от истории, и от оказанного ему доверия и поклялся никому и никогда. То есть на неделю молчание можно было рассчитывать. — Ну, на пару дней так точно. — Да ты что? Настоящий маньяк! Здесь, в нашем городе! Ты его видел? Это за ним ты из кафе сорвался? — Возможно, — уклончиво ответил Вадим, поднимая и сворачивая скафандр. — У нас есть подозрение, что он изменил внешность, поэтому надо хорошенько все проверить. — Ну да, киборга пластической операции не провести, — авторитетно подтвердил Стефан. — Помню, как-то вернулся я домой сильно навеселе, в маске зомби, хотел Иришку напугать. Кибера? Говорю уж, навеселе. Думал, она меня не опознает и не впустит. А у нее там сканеры, датчики, шматчики. Она определила ситуацию как эротическую ролевую игру, и у нас такая потеха пошла. Пока шериф с помощником в дом не вломились. Соседи того, более доверчивыми оказались, вызвали. Чуть не пристрелили нас обоих, прикинь. «Меня, как бандита, Иришку, как напавшую на человека. Потом еще объяснительную пришлось писать. Штраф платить». «Здорово», — не в попад, сказал Вадим. До спецагента внезапно дошло, что в мечтах о сдаче киборга в ремонт была серьезная прореха, о которой он раньше не задумывался. Как отреагирует Славик, когда узнает о пропаже? Ведь наверняка первым же делом спросит, где его навигатор. Можно, конечно, сделать покер-фейс и заявить, «А разве он не с вами?» «Ах, ты его за мной в лес послал? Наверное, съели. Какая досада!» Вадим представил напряженно глядящего на него Станислава и понял, что ложь получится натянутой и жалкой. «Прости, но его забрали на экспертизу. А что я? Я тут ни при чем. Наверное, кто-то из местных наябедничал. Он же вел себя как полный идиот. Уже не ложь, но по-прежнему жалкая». И вместо того, чтобы поскорее улетать с шебы, команда полным составом попрется скандалить в офис Декс Компани и снова загремит за решетку. Этот проклятый кибер, как лисьий хвост из сказочки, путающийся под ногами. Но отдать его охотникам можно только вместе с лесой Вместе с тем Вадим неожиданно ощутил прилив сил. Теперь у него был нормальный рациональный мотив для дальнейших действий. «Ты вроде говорил, что у тебя есть визитка Декс Компани». Перебил он Стефана, продолжавшего живописать свои киберлюбовные приключения. «Ага, проникся?» — возликовал торговец. «На, держи, и бери лучше не последнюю модель, а из прошлогодней коллекции. По функциям разница невелика, а цена почти вдвое ниже, и все программные глюки отловлены». Вадим поморщился, но не стал его разубеждать и сбежал с видеофоном на чердак, заперев за собой дверь. «И почему я уже даже не удивляюсь?» мрачно пробормотал спецагент, обнаружив включенный терминал, чашку с остывшим чаем и недоеденный бутерброд. Это напомнило Вадиму о том, что он толком не позавтракал, во рту до сих пор стоял тухлый вкус инспекторской минералки. Спецагент стянул с бутерброда нетронутый кружок колбасы, сунул в рот и активировал визитку. «Здравствуйте, вы позвонили в Декс Компани», мгновенно отозвался мелодичный женский голос. «Ваш звонок поставлен в очередь. Ждите ответа оператора». Очередь оказалась такой короткой, что Вадиму пришлось глотать колбасу не неразжеванной. «Декс компани, добрый день». Голос оказался тот же, только уже живой. «Чем могу вам помочь?» «Зачем вы моего киберзабрали, сволочи?» — без труда изобразил взбешенного клиента Вадим. «Простите», — опешила девушка. «Рыжая шестерка, приятель видел, какой его прямо посреди улицы сцапали». «А вы об этом?» — растерянно протянул оператор. Номер спецагента на обычных видеофонах не определялся, а картинка так корчилась от помех, что удавалось разобрать только силуэт. «Так это ваш киборг?» «А чей же еще?» — продолжал давить на нее Вадим, не давая помниться. «Какое право вы имели его забирать?» «Видите ли, у данной шестерки отсутствует идентификационный чип, а также любая информация о хозяине. Иначе мы сразу вам позвонили бы», — начала неуверенно оправдываться девушка. Вадим перевел дух, значит, со Станиславом бракованного киборга пока тоже не связали. «Странно. Вчера все было в порядке. А когда вы его в последний раз видели?» «Вчера видел. Оставил его дома охранять а сам полетел в...» Вадим на пяток секунд включил функцию аудиопомехи. «Алло! Слышно меня? Связь тут не к черту, приятель тоже еле дозвонился. Так что там с моим киборгом?» «Возможно, он стал жертвой кибер-воров», сочувственно предположил оператор, несколько успокоившаяся насчет странного звонка. «Связь на Шебе действительно была неважная. За 20 километров от городов уже слабеет». Такое иногда случается, особенно со старыми моделями. Вы его единственный хозяин или у кого-то из родственников или знакомых тоже есть доступ к управлению? А может, вы дали кому-то временные хозяйские права и забыли их отменить?» Вадим притворился, что думает, даже побубнил под нос что-то невнятное, вспоминая. «А вроде нет. Ладно, главное, что теперь он у вас. Как мне его забрать?» «Приходите к нам в офис», — девушка заучена протараторила адрес, «с паспортной карточкой и документами на киборга. И если все в порядке, мы сразу же обменяем его на более продвинутую модель». «В смысле обменяете?» Оператор замешкалась, старательно подбирая тон и слова, чтобы не разозлить скандального клиента еще больше. «Видите ли, при задержании и первичном обследовании вашего киборга у него выявились кое-какие неполадки». «Нет-нет, не волнуйтесь, ничего серьезного». Вадим презрительно поморщился. «Конечно. Разве ж сотрудник компании признается, что с этой партией они крупно облажались. Но Dex Company строго следит за качеством своей продукции и в сомнительных случаях предпочитает решить вопрос в пользу обмена, даже если гарантия уже истекла». «Ну, раз ничего серьезного, то лучше верните этого». «Он меня вполне устраивает», — прикинулся дурачком Вадим. «Документов у него все равно не было, на хоть время потянуть». «Мы уважаем желания наших клиентов, но поймите, неполадки имеют свойство множиться и копиться», — доверительно понизила голос девушка. «А потом вылезать в самый неподходящий момент. Мы не можем рисковать своей репутацией и вашим благополучием». «Ну давайте я расписку напишу, что не имею к вам никаких претензий». «Увы, это невозможно». «Но не расстраивайтесь, мы подберем вам модель сходного фенотипа», – торопливо защебетала девушка. «Вы хотите именно рыжего? Или для вас принципиально что-то другое? Рост, телосложение, рабочие характеристики?» «Уверяю вас, DEX-7 превосходит шестерку по всем параметрам. Если в памяти старого киборга осталась ценная информация, то ее можно скопировать и перенести в нового. А может, вас заинтересует модель из другой линейки? Могу предложить вам мэри 4 или, с небольшой доплатой, наш товар года». Ириан 69 Макси Плюс, мужской и женский варианты. Оператор подпустила в голос многозначительной томности, и Вадиму захотелось ее придушить. «А что с этим будет?» — раздраженно перебил он. «Отправим в головной офис на более тщательное тестирование и переделку». «Это как?» «Органическую часть уничтожим, а импланты очистим, проверим и используем повторно». Если вы питаете к этому экземпляру сентиментальные чувства и готовы подождать три месяца, то мы можем воспроизвести его генотип с этими же имплантами, только кое-что добавим и заменим процессор на более мощный». Вадим сомневался, что Славик согласится столько ждать и что куда существеннее не заметит подмены особенно на Ириэна. «Ладно, черт с вами, меняйте!» Клиент сделал вид, что смирился. «Сегодня я к вам уже никак не успею. А вот завтра с утрица во сколько вы начинаете работать?» «С восьми. И я могу записать вас на прием к дежурному администратору. Сразу пройдете к нему в кабинет, и мы уладим это небольшое недоразумение». «Записывайте», — согласился спецагент. «На 9.30». «Замечательно. А как вас зовут?» «Артем». «Артем Витальевич Боровой». Вадим подумал, что Тим не обиделся бы. У него всегда без проблем можно было разжиться фляжкой, пачкой сигарет, запасной батареей, а теперь и именем. Жалко, что хорошие парни всегда гибнут первыми. И зачастую по-дурацки. «Ждем». Девушка была сама любезность, радуясь, что конфликт удалось разрешить без участия жалобной книги и воззваний к директору компании. «Ждите, ждите!» — зловеще пробормотал спецагент, прячу видеофон в карман и рассеянно отхлебывая из чашки. Первым всегда просыпался процессор. Собирал информацию, обрабатывал, выводил отчет, а если мозг не спешил включаться в работу, то и автономно управлял телом. Очень удобно, когда хочешь еще немножко подремать, а потом сразу оказаться за пультом, одетым, умытым, причесанным, с почищенными зубами и чашкой кофе в руке. Или когда приходишь в себя на холодном лабораторном столе, намертво к нему пристегнутый и облепленный датчиками. Одно лишнее движение, вздох, моргание, и никакие тесты уже не понадобятся. «Какая интересная активность мозга!» Восхитился мужской голос, восхищение было нехорошим, как при виде красивой сервированного блюда. Особенно на стыке с процессором. Такое ощущение, будто они обмениваются данными. И электрическое раздражение нейронов, предположил женский. Там могут быть пробой на корпусе и ответная рефлекторная реакция. Да вроде не похоже. Тогда дегенерация пошла бы. А вдруг это и есть тот самый мифический синтез, которого пытался добиться Гибульский? «Вот именно мифический!» — отрезала женщина. «Поэтому его проекты свернули. А может, как раз наоборот? Начало получаться и испугались?» «Глупости!» Женщина подошла вплотную, наклонилась и поочередно проверила реакцию зрачков. Сначала рефлекторную, потом имплантную по команде. «Тут все нормально». Голосовой анализатор оценил ее возраст на 43-45 лет, но кучерявая блондинка выглядела намного моложе. «А это что такое?» Тонкие холодные пальцы в медицинской перчатке коснулись груди, провели вдоль бока. Похоже, здесь была серьезная травма. Сам он от такой не оправился бы. Пробейка по базе. Не обращался ли кто-нибудь в сервис-центр за последние, эм, судя по рубцовой ткани, максимум полгода? Нет, никаких данных. После трехминутной паузы отозвался мужчина. И наши мастера отказались бы такой латать. Нерентабельно? Хозяин мог подписать отказ от обслуживания и отвезти его куда-то еще. Но в приемной остались бы сведения об этом. «Не, даже ничего похожего. Чипа нет или просто не работает». «Удален». Женщина сковырнула корку на ране, прощупала ее, сильно надавливая и разочарованно выпрямилась. По плечу киборга медленно поползла капля крови, сворачиваясь и темнея на глазах. «Совсем недавно» но подозревая, что он из той самой проклятой 43 третьей партии. Я думал, мы уже давно с ней разобрались. По статистике, еще 117 штук в честном владении осталось. Да, но если б у них были какие-то неполадки, то они давно уже вылезли бы. Мужчина, тем не менее, заметно разволновался и подошел к столу с другой стороны. Этот человек в достижениях современной регенерологии и пластической медицины пока не нуждался, И говорил, и выглядел он на свои двадцать два года. Сутулый хлюпик в светло-голубом медицинском халате с эмблемой компании. Лаборант, аспирант. В любом случае, женщина явно была его начальницей. «Иди лучше посмотри, что у него в мозгах», — неодобрительно распорядилась она. «Тут я сама разберусь». «Да, Татьяна Сергеевна», — уныло согласился хлюпик, возвращаясь на свое рабочее место. «Видимо, за компьютером». «Когда тебя бесцеремонно осматривают и ощупывают, словно кусок мяса для шашлыка», Это неприятное ощущение. Но еще более мерзко, когда это делают изнутри. Хорошо, хоть органическая память им недоступна. «Ни документов, ни чипа», — продолжал рассуждать вслух Татьяна. «Придется анализ ДНК делать». «А толку? Явно ж краденый. мило говорит, днем в офис звонил какой-то странный тип, представился его хозяином и сказал, что завтра подъедет. Но ни телефона, ни адреса, ни номера договора не сообщил. А его имени в нашей базе нет». «Надеюсь, она догадалась тут же связаться с шерифом», — фыркнула начальница. «Да, они с помощником придут к открытию офиса и подежурят до обеда. Но сильно сомневаются, что этот тип появится. Скорее всего, он кибера и украл». «Тогда хотя бы узнаем, у кого». Женщина наполнила кровью 20-граммовую емкость для дешифратора, вставила ее в прибор и запустила процесс. «Ну вот, утром у нас будет результат. Он уже через пару часов будет» а рабочий день через сорок минут заканчивается ну татьяна сергеевна неужели вам не интересно изумился хлюпик у некоторых людей бывает личная жизнь и помимо работы язвительно просветила его начальница куда более интересноная а может до утра он никуда не денется модуль заберут в лучшем случае на следующей неделе когда у нас будет поставка так что давай заканчивай с предварительным заключением и под домам хлопнула в ладони татьяна «Ладно», — нехотя согласился Хлюпин. «Сейчас только еще раз все перепроверю». Девять минут сорок три секунды ничего не происходило. Женщина возилась с чем-то стеклянным, мелодично позвякивающим, мужчина ерзал на стуле и шуршал халатом все более раздраженно. «Да что за ерунда!» — наконец не выдержал он. «Хозяин киборга не просто отсутствует. Его еще и назначить невозможно. Я пытался уже и свои, и ваши данные вбить. Выдает ошибку. Как же им тогда управляли?» «Может, этот раздел повредился при поимке?» — скучающе предположила начальница, думающая уже совсем о другом. Ловцы сказали, что он пытался от них удрать, пришлось действовать жестко. В голову они ему не стреляли. «Эй, а это что за...» Судя по невнятному возгласу, скомковшему конец фразы, Хлюпик оказался из породы тех, кто предпочитает эмпирические методы теоретическим, то бишь сначала тыкает выскочившее после десятой попытки окошко, вы уверены, что действительно этого хотите, а потом думает. Из последовавшей за сим феерии с воплями, беготнёй и обещаниями оторвать кое-кому одну часть тела и засунуть её в другую, Дэн понял, что какой-то очень нехороший хакер подсадил в голову очень нехорошего киборга, очень нехорошую программу, которая сейчас атакует всё, до чего смогла дотянуться». Фрэнк сдержал слово, точнее, побоялся, что Дэн сдержит свое, и, не вмешиваясь в «фантастико» «бардак на твоем чердаке», отыгрался на тех, кто попытается зайти сюда после него. Вирус развернул свои коды, как осьминог-щупальца, перечеркивая верт страницы лозунгами «Долой работорговлю!» «Руки прочь от чужого мозга» и совсем уж психоделическим «Дами карне эльвино э «Дайте мне мясо, вина и продажных женщин», попутно прорываясь в инфранет и веерами открывая сайты, где все это можно купить недорого и без гарантии. Закрывать их было бесполезно, и в конце концов система зависла намертво. «Молодец!» — сквозь зубы процедила начальница. «Теперь еще наладчика придется звать, чтобы вычистил из компьютера эту дрянь». «Можно пока ваш использовать?» — униженно пробормотал незадачливый тыкатель. «Хорошо, что он выключен был». «Если ты и его испортишь», — женщина не закончила фразу, но подчиненный понял, что он еще позавидует пойманному киборгу и лихорадочно принялся за работу. «Вот, все в порядке. Главное, в тот раздел не лезть». «Хорошо», — Татьяна мельком глянула на экран со списком установленных ДЭКСу программ. Только рабочий минимум, ни капли личной информации. Дэн успел от нее избавиться, едва почуяв ловцов. «А теперь стирай его. Полное форматирование без возможности восстановления». — Вы серьезно? А ты как думаешь? — Татьяна Сергеевна, но ну это же может быть величайшее научное. — Стирай, — жестко повторила женщина, — пока это не стало нашей величайшей проблемой.